Утро пятницы. Марат сидел в своем кабинете. Раздался звонок. Какого чёрта ты звонишь мне только сейчас? – кричит он в трубку. Где она? Я сказал тебе не отходить от неё ни на шаг. Марат р е ш а т а в и ч она меня обманула. Раздался в трубке женский плач. Что значит обманула? За что я тебе столько денег плачу, негодная девчонка? Где ты вообще? Почему до сих пор не тут? Я жду объяснений. Я не знала, как вам сказать, ревела девушка. Но она уже со среды не появляется в квартире. Дура! кричит Марат. Я выезжаю к тебе. Сиди в квартире и не вздумай бежать. Сама знаешь, будет только хуже. Марат кладет трубку и поспешно собирается в Казань. Уже в машине набирает номер дочери. Черт отключила. Какой же я идиот! Ругает себя Марат. Что-то случилось? Раздается голос с водительского сиденья. Лучше прибавь газу и не трепи языком. Я опаздываю. Слушаюсь. Отзывается шофер и давит на газ. Марат достает из портфеля записную книгу, находит номер Михаила, начинает звонить ему. Снова гудки. Телефон выключен. Мужчина злится, швыряет телефон на сиденье авто, долго смотрит на дорогу. Потом что-то вспоминает и набирает снова чей-то номер. Евгения, здравствуйте. Да, здравствуйте, Марат р е ш а т о в и ч Вы сейчас в Москве? Интересуется Марат. Да, а что-то случилось? Спрашивает ж е н я Да, мне необходимо увидеться с Мишей. Он вернулся? Боюсь, что нет. Я был у него на квартире утром. Консьержка сказала, что он еще не вернулся. Постойте, он что, сбежал от вас? Нет, не совсем. Спасибо, Евгений. У меня к вам просьба. Какая? Не могли бы вы мне сообщить, как Миша вернется, просто позвонив на этот номер или СМС? Да, конечно, без проблем. Спасибо. До связи. Марат повесил трубку и со злобной улыбкой сказал: Никуда ты от меня не денешься. Я и адрес твой знаю. Потом он совершил еще несколько звонков. Заказал себе билет на ближайший рейс в Москву на утро пятницы и отправился прямиком в съемную квартиру дочери в Казани, где его ждала до смерти перепуганная подруга Миланы, которая и была шпионом. Утром в субботу Миша проснулся с жуткой головной болью. Надо ехать, милый, сказала ему Мила, н а з а б о т л и в о протягивая аспирин. Дела не ждут. Женя вчера оставил номер человека, который хочет купить бизнес. Вот визитка, нужно позвонить. Я не в состоянии. Пробубнил Миша и закутался в одеяло. Любимый, мы должны это сделать. Ты умный, я в тебя верю. Давай продади, м и попробуем открыть что-то новое. Ты действительно думаешь, что я смогу? Конечно. Ты у меня такой умничка. Миша вылез из-под одеяла. Хорошо, я в душ. Звони ему и договорись через час на тверской, в нашем офисе. Хорошо, любимый. Через два часа бизнес Миши был продан. К обеду Миша и Мила н а п о д а л и заявление в з а г с Подъезжая к дому, влюбленные забежали в подъезд воркуя. Миша, окликнула его консьержка. Что? Тут тебя какой-то странный мужчина спрашивал, сказала шепотом женщина. Он мне не понравился, не хотела его пускать, но он мне угрожал. В общем, он ждет тебя у квартиры. Я думаю, вам не стоит сейчас идти туда, пока он не ушел. Это отец. В ужасе сказала Милана и заметалась, как птица в клетке. Ничего страшного, пойдем, не будем же мы всю жизнь от него бегать. Я боюсь, ты просто не знаешь, на что он способен. Он страшный человек, Миша. Он убить может. к о н с ь е р ж к а потянулась к телефону. Я вызову полицию. Подождите, еще ничего не случилось, Милана. Если ты боишься п о б у д ь тут, я поговорю с ним и с п у щ у с ь Нет, а если он с тобой что-то сделает? испугалась девушка. Милана, твой отец не глупый человек, убивать меня прямо в моей квартире, прекрасно понимая, что к о н с ь е р ж к а его запомнила и сдаст полиции. Я все равно боюсь. Пойду с тобой. Как знаешь, так мне звонить в полицию или нет? Спросила пожилая консьержка. Подождите пока, ответил Миша. Если через час я не спущусь к вам или не позвоню, можете вызывать. Милана и Миша, держась за руки, подошли к квартире. Странно, никого, сказал Миша, осматриваясь по сторонам. Ты не знаешь моего отца? Он уже внутри. Милана толкнула дверь и не ошиблась, было не заперто. Но как? Возмутился Миша, держа ключи от квартиры в руках. У папы криминальное прошлое. в Скрыть чужую квартиру для него не составит труда. Цс! Милана разулась и на цыпочках пошла в квартиру. Ну что, голубки, добегались? Раздался грозный голос с кухни. Антон. Догадался Миша и дернув Милану за рукав, отправился на кухню. Здравствуйте, Марат р е ш а т о в и ч поздоровался мужчина. Марат сидел за барной стойкой по хозяйски и пил скотч Миши из большого бокала. Заходите, сказал он, махнув рукой. Пить будете? Нет, отказалась Милана. А я, пожалуй, буду, ответил Миша и потянулся за бокалом. Я сам достану. Марат отодвинул его руку и достав бокал, поставил перед Мишей и налил скотч. Нам надо поговорить, произнес Миша за лпом, осушив бокал. Не мешало бы. Начнём с того, что ты взял у меня денег за то, что бросишь мою дочь. Марат посмотрел на Милану, как бы оценивая, в курсе она или нет. Но девушка ни капли не смутилась, и он продолжил: так вот. Деньги ты взял, а уговор наш не выполнил, Михаил. Я думал, ты деловой человек, и твое слово имеет какой-то вес. Я верну вам деньги, сказал Миша и, переглянувшись с Миланой, добавил: У нас просто не было времени заехать в банк. Я хотел это сделать еще вчера по приезде. За это можете не переживать, я вас не обману. Милана, свидетель, мы вернем деньги хоть сегодня. Да с д а л и с ь мне эти деньги! Марат стукнул стаканом о стол. Мне нужна моя дочь. Что ты смотришь, дура? Ты думаешь, ты ему нужна? Любовь и все дела. Да у него проблемы с деньгами, детка. И что, папа? Я в курсе его проблем. Отозвалась Милана. А то. Что ты наследница известного миллиардера и думаешь, что он об этом не в курсе? Да ему деньги нужны. Вопрос вы решить с бизнесом. Что же ты, Мишаня, сразу не сказал, что мало тебе? Я бы больше дал. Зачем ты этой дуре мозги п у д р и ш ь Она же ничего не смыслит. Воскликнул Марат, наливая очередной стакан. Перестаньте называть ее дурой. Разозлился Михаил. Милана взрослый человек, и уже совершеннолетняя, и вполне может принимать решения самостоятельно. Что? Возмутился Марат. Значит, так ты заговорил, да? Папа, мы помолвлены, сказала Милана. У нас свадьба через месяц. Так вот, что ты задумал, с к о т и н а Марат встал. И вытащил из пиджака пистолет. Я не позволю тебе портить ей жизнь. Думаешь, женишься и о т я п а е ш ь кусок побольше? Да я лучше пристрелю тебя, как паршивую дворнягу, прямо здесь. Он прицелился в Мишу. Нет! крикнула м и л а н н а и заслонила Мишу. Тогда тебе придется убить здесь нас обоих. Давай, папа, стреляй. Что ты медлишь? Убей меня, и тогда я вечно буду с тобой рядом в урне, или что там придумаешь для меня, дура. Марат убрал пистолет и встал, направляясь к выходу, потом резко развернулся и выстрелил в потолок. Миша и м и л а н а т и с пуга подпрыгнули и обнялись. Не бывать этой свадьбе. Ты еще ко мне на коленях приползешь прощения просить, когда голодать будешь с этим проходимцем. А тебе, Мишаня, я горло т о п р и ж м у Ты будь уверен, у меня и в Москве люди есть. И ходи аккуратнее, по сторонам смотри. Марат хлопнул в дверью, ушел. Милана заплакала. Он не даст нам спокойной жизни, рыдала она. Не переживай, прорвемся. Утешал ее Миша, обнимая за талию. Ты слышал, он грозился тебе. Смотри по сторонам и все такое. Он ведь может нанять кого-то. Ты же знаешь. Плакала девушка. Все будет нормально. Я кое-что придумал. В дверь позвонили. Милана перестала плакать и испуганно спросила: Кто там? Это я. Раздался б е с п о к о й н н ы й голос консьержки. Решила убедиться, что с вами все в порядке. Все хорошо, крикнул через дверь Миша. Спасибо. Утром Миша набрал номер одного приятеля и предложил ему купить квартиру. Этот знакомый давно спрашивал у Михаила, не хочет ли он продать ее, и вот время пришло. К обеду следующего дня сделка была заключена. Миша забрал деньги и, поселившись с м и л а н о й в гостинице, стал выбирать билеты за границу. Влюбленные решили сбежать от Марата в другую страну, продав квартиру и часть бизнеса. Миша планировал приобрести небольшую недвижимость в Таиланде и работать удаленно программистом. Немного обоснуемся там и откроем свое дело. Думаю, что через год-полтора дела пойдут в гору, и мы сможем позволить купить хороший дом. А пока поживем на съемной квартире или купим небольшой домик на окраине Пхукета. С любимым хоть на край света. Согласилась Милана и поцеловала Михаила. Ну тогда решено. Я бронирую нам билеты. В среду Милана и Михаил, счастливые с одним небольшим чемоданом на двоих, стояли в аэропорту у стойки информации. Миша дернул Милану за руку. Смотри, там твоя мама. Он показал ей рукой в сторону красивой женщины в шляпе в обнимку с каким-то мужчиной. Это она. Я сейчас. Милана ушла из очереди, оставив Михаила одного. И пошла к парочке. Мама, позвала она Алсу. Женщина обернулась, улыбаясь, и ответила: "Ой, Миланочка, и ты тут? Удивилась она. а Я думала, что ты в тюрьме", сказала ей дочь. Была, но видишь ли, Коля, то есть Николай Петрович, окружной прокурор и мой давний поклонник, решил, что не подобает такой женщине, как я, прозибать за решеткой за мелкое хулиганство. Алсу обняла мужчину и улыбнулась ему. Мелкое хулиганство, да ты мертвый притворялась столько времени, и папа убить хотела. Возмутилась Милана. Ну брось, дорогая. Кто кого еще убить хотел? Там поспорить можно. Не я ворвалась к нему в комнату, а он ко мне. Потом он столько раз меня избивал, что я вполне могла умереть от этого. Не будем о плохом. Ты как тут? Она посмотрела в ту сторону, откуда пришла дочь, и увидела Мишу в очереди. Мужчина махнул ей. А, ты с Мишаней? н у я рада за тебя. Он хороший мужчина к во всех отношениях. Уж поверь мне. Мама, надулась Милана. Ну что ты, милая? Я просто радуюсь за тебя. Как там отец? Он не хочет уничтожить твоего жениха. Вот поэтому мы и уезжаем, ответила Милана. Ну и правильно. Мы тут с к о л й тоже решили поехать отдохнуть, пока идет бракоразводное дело его с женой и моё с отцом. Развод – это такой стресс, да мы с л а д к и И а л с у демонстративно на глазах у дочери поцеловала мужчину в губы. Ну все, кажется, нам пора. Объявили наш рейс. а л с у схватила сумку, взяла мужчину под руку и побежала на ходу, крикнув дочери: будь счастлива. Мила навернулась к Мише в плохом настроении. Мама в своем репертуаре, сказала она. д а б р о с ь т ы пусть и живет как хочет. Неужели тебе было бы легче, если бы ты уезжала, зная, что она в тюрьме или убита? Нет, конечно, возразила Милана. Но эти ее мужики, коленька, поцелуи в з а с о с при всех. Фу, она актриса. И любит внимание. Не бери в голову. Главное, мы уезжаем и будем вдвоем счастливы. Миша обнял девушку и поцеловал в щеку. О да, согласилась Милана. Самолет Миши и Миланы взлетел в небо. Марат сидел в кабинете и перебирал бумаги. Он обнаружил извещение. Алсу подала на развод. Мужчина встал. Налил в стакан бренди, выпил за лпом и взял звонящий телефон. Что опять? – сказал он раздраженно в трубку. Улетели? Как улетели? Куда ты смотрел, б е с т о л о ч ь Что значит ты сегодня только к нему заехал и узнал, что он продал квартиру? Я же сказал не спускать с них глаз. Марат бросил трубку на пол и разбил телефон вдребезги. Ольга! – крикнул он. Я тут, услышал он измученный голос девушки около двери. Спускайся в подвал. Мне нужно выпустить пар.